Триста сорок седьмое. Матерь Агни-йоги. Нас, не забывших, не незабываемы мы. Мы им близки, а не нам. Еще немного сознательных усилий сблизится больше, и явными станут и близость наша, и наша забота. Значит, если сердце захочет нас иметь ближе, и весточки иметь, Пусть к нам устремляются в сознательном усилии к нам стать столь близко, чтобы всякие сомнения в отдаленности наши исчезли. Мы близки тому, чье сердце полно мыслью о нас, и кто тонко прислушивается к тому, что мы говорим ему через его сердце. И не надо горевать, если нет книги, любимой, ведь мы около, и мысли сознания нашего вашими станут, если сердцем сольемся. Все мысли доступно, и близость любимых, и мысли, и богатство. Зачем в книгах искать то, что можно получить через сердце, в любви, устремленной к нам?